Правило 27 На каждого охотника найдется свой охотник. Я создал сразу две маленькие пластинки и не пожалел маны на скорость полета. Один снаряд встрял в черепе, а второй и вовсе пролетел мимо. Левое плечо болело и кровоточило, и поэтому трудно было использовать навык. Тварь бросилась вперед, рассекая воздух там, где я стоял мгновение назад. Я удивился собственной реакции, но и тварь была довольно шустрой, несмотря на раненую конечность. Пол секунды ей хватило, чтобы оттолкнуться и прыгнуть на меня повторно Я снова отскочил, но под ногами запутался опрокинутый табурет, из-за которого я грохнулся на пол Рука оказалась рядом с арбалетом, и я, не выхватывая его из набедренного крепления, выстрелил Лишь немного скорректировал курс поднятия ноги Болт попал в грудь, встряв где-то между ребрами Тварь пронзительно запищала, отчего едва перепонки в ушах не полупались. Затем на меня сверху рухнула когтистая лапа. Меня спас щит, созданный в последнее мгновение. Длинный даже выбил его из моих рук, передавив меня моим же щитом. Через секунду он исчез, а по груди резнули острые и длинные когти. Морда твари приблизилась ко мне, а я был прижат к полу. Но тут в голову твари прилетел немалый камень, а затем еще один. Длинный снова запищал и бросился на нового противника, Васю. Тот встретил его ударом руки, весом в несколько десятков килограмм. Монстр пошатнулся, тряхнул головой, а затем с силой полоснул Васю по каменной броне. Полетели искры и осколки. Я сосредоточился на создании пластины, одновременно поднимаясь на ноги. Манны осталось мало. Чувствуется какое-то внутреннее истощение. Даже для хорошего броска не хватит. Но я немного схитрил, и в момент броска шагнул вперед. Это дало немного больше начальной скорости, чем я в нее вложил внутренними силами. Пластина, вращаясь, пробила грудь монстру, и тот снова попытался защищаться, но не издал ни звука, лишь пошатываясь, пятился назад. Я тем временем перезаряжал арбалет, а Вася оторвал от своей руки камень и бросил в тварь. Та стала бегло оглядываться в поисках выхода, но не успела даже шагнуть к окну, как в грудь прилетел еще один болт. Несколько секунд туша монстра подрагивала на полу, а потом и вовсе замерла. — Сука! Ну и живучая тварь! — с облегчением сказал Вася, присаживаясь на сломанный во время боя диван. «Да, наверное, второго ранга. Или как там у них силы определяются?» «Никуя себе! А что они тут забыли? Они же вроде попозже сюда должны были прийти. Алиса говорила, через пару дней». «А я чё, спец по поведенческим отклонениям у особей?» «Чё?» — не понял Вася. «Говорю, не знаю». «Раз не знаешь, ты чё говоришь тогда?» «Вась, ты мне сейчас мозг вынесешь». Я с облегчением уселся на тот же диван. Хорошо, что Вася не стал выделываться и принялся за разделку туши. Мне сейчас не хотелось ковыряться во внутренностях твари, еще и с рваным плечом и грудью. «Ух, нифига!» — воскликнул вдруг Вася. Я аж подскочил и подошел к нему. Тот держал в руках пять фиолетовых, три синих и один зеленый камень. «Тю, блин, я думал, ты там осколок нашел!» — огорчился я. «Ну, зеленые камушки — редкость, Алиса бы обрадовалась». «У нас этих камушков уже хоть жопой жуй!» Но не зеленых же, не унимался Вася. Слушай, а ты идти хоть сможешь? Если тут такие твари завелись, то лучше поскорее сваливать отсюда. Да норм, все. Пара царапин. Ответил я, хотя болело довольно сильно. Я съел пару эпсилок. Нужно подсчитать наш хабар. Я все забрал себе, но позже распределю на всю команду. Возможно, и новеньким выдам по осколку. Если проявят лояльность и будут полезны нам. Итак, у меня сейчас имеется 70 камней эпсилон, 14 дельт и один гамма. Из осколков четыре эпсилон, десять дельт и десять гам Ну и остался один хум, который тот ювелир отбраковал. Думаю, неплохой хабар, но прежде чем отправляться в лагерь шакалов и закреплять с ними дружеские отношения, нужно достать еще немного хумов. «Вась, заканчивай уже с бегунами и погнали. У нас куча дел». Я встал, попробовал двигаться. Больно, но терпимо. «Блин, темнеет уже», — сказал я, выглянув в окно. «Зато осколки будет хорошо видно». «Ну, не знаю, ночью довольно опасно на улице». «Сань, сам же говорил, куча дел у нас, или ты не можешь идти?» «Да могу, но стоит ли она того? Может, лучше переждать? Прошлый раз на меня длинный тоже ночью напал». «Так сейчас не ночь, и он все равно напал. Короче, Сань, не накручивай себя». Вася промыл добытые камни, проглотил один из них и направился к выходу. «Да куда ты побежал? Меня хоть подожди!» «Вот же упертый баран». Фонарики мы использовать не стали. Ночью и без лишнего внимания опасно ходить. А если нас еще издали, будет видно. Хм, а что если... Мне пришла в голову безумная идея. С одной стороны, это довольно опасно. Но если все получится, мы сами заманим темных в наши лапы. Посреди двора мы собрали костер из обломков мебели и дров, заготовленных для растопки печи. Полили все это бензином. Заодно сделали по два коктейля молотова. Против монстров, насколько я помню, они не особо эффективны. А вот рейдеры вряд ли такие же живучие. Весь двор тоже обильно залили бензином, благо его было в достатке, в этом и в соседнем дворе. Зажгли костер и укрылись в соседнем дворе, немного поодаль друг от друга. По моей задумке, темные должны прийти в поисках тупых иммунных, которые решили зажечь костер среди ночи. Но тут мы атакуем их огнем и магией из засады. Был риск, что попадутся прохаванные рейдеры, которые не поведутся на опустевший двор, поэтому вокруг костра мы усадили мертвых шустриков. Сидели они не то чтобы хорошо, кто развалился в стуле, кто упал лицом на стол. Для полноты картины возле них наставили пустых бутылок из-под водки и пива. Еще я опасался, что наш противник почувствует наше присутствие каким-то хитрым навыком, хотя не факт, что ему это поможет. Ждали мы долго, костер почти полностью догорел, а меня уже начинало клонить в сон, как противник показал себя. Две девушки довольно откровенно одеты, особенно для апокалипсиса, но с оружием, у каждой в руках был пистолет. «Да это чертовы трупаки», — сказала одна из них. «Очень симпатичная брюнетка с сочными формами, которые она выставляла напоказ «Эх, а я надеялась выживших встретить», — ответила ей вторая. Немного старшенькая, рыженькая, с кучерявыми волосами и плоской грудью, но со своей изюминкой. «Да ни одного мужика нормального за полгода уже не встретили, а так хочется хорошенько потрахаться», — сказала сексапильная брюнетка. «Что-то не похоже они на тёмных. Разговоры и вовсе с толку сбивают. Похоже на какую-то провокацию». Псинка глухозрачала, глядя нам за спину. А я почувствовал на себе чужой взгляд. «Арбалет положи!» Спокойно приказал властный голос позади. «Ствол на землю!» Со стороны Васи сказал второй голос. Я сделал, как и было приказано. Глупо что-то корчить из себя Рэмбо, когда ты на прицеле, да ещё и не видишь своих противников. Но едва я попытался обернуться, голос приказал ещё более требовательно. «Не рыпайся, смотри вперед, руки держи на виду. Хоть малейшую вспышку увижу, останешься без башки». «Я понял», — начал я, но меня грубо прервали. «Хлебальник, завали нах, сука, отвечай на вопросы». Э, «Как мне отвечать с закрытым хлебальником?» Задал я справедливый вопрос. Собеседник юмора не оценил и стукнул меня прикладом или еще чем-то твердым по спине. Псинка едва не набросилась на обидчика, но я вовремя остановил ее. «Псинка, нет!» «Пасть захлопни, я сказал. Вас двое?» Я уже запутался, молчать мне или отвечать. На этот раз решил выполнить его первый приказ. Не помогло. «Отвечай, тварь!» — рявкнул мастер допросов и снова больно ударил по спине. «Да я запутался уже. Двое, да?» «Нас дожидаетесь или на потеряшек охотитесь?» «Ни то, ни другое», — ответил я. «А что тогда? У костра решили погреться, с компанией трупаков да еще и бензином все позаливали». «Мы вас полчаса назад нашли, понаблюдали, и чё-то не пойму, кто вы такие. Вроде и не потеряшки, но для хантеров слишком зелёные». «Говорю же, не то... Ай, да хватит!» Мне снова прилетело по спине. «Отвечай, кто такие?» «Да, мы тёмных выслеживаем». «Чё за бред? Вы самоубийцы, что ли? Или за кретина в нас держите?» Мне хотелось ответить «да», но я пожалел свою спину и сдержался. «Ким?» Он говорит правду. Послышался второй голос, более молодой и рубкий «Охренеть! Впервые таких дебилов вижу! А ну, развернись! Хочу тебе в рожу посмотреть!» Я медленно развернулся и увидел перед собой пятерых мужиков. Двое из них держали на прицеле Васю, двое других — меня. И один стоял совсем без оружия, и, судя по возрасту, это тот парень, что подтвердил правдивость моих слов. «Да ты еще моложе дета!» — сказал рыжий бородатый мужик лет сорока. «Так нах вам, темные, сдались-то! Зуб на них точите! Кого-то из ваших умыкнули!» «Вроде того, его сестру украли мертвые шакалы», — сказал я и указал рукой на Васю. «Если у них есть человек, который чувствует правду, то лучше им не врать. Тем более они не темные, а нам скрывать нечего». Рыжий посмотрел на молодого паренька, тот лишь коротко кивнул, и спуская из головы зеленое свечение, едва уловимое. «Шакалы, говоришь, слыхал я про них, самые прохаванные из темных. Если все тупо ездят по пазлам и собирают одиночек, пуская их на фарш, то эти все по уму делают «Возможно, замена этого пазла и их работа». «А вы кто такие?» — спросил я и уже приготовился к очередному тычку, но его не последовало. Немного подумав, Рыжий пояснил. «Мы тоже хантеры, только светлые. Слыхал про таких?» «Ага, типа на монстров охотитесь?» «Монстров мы уничтожаем, как тараканов. А вот охотимся мы на сильных тварей, которые не так часто встречаются», — с гордостью ответил Рыжий. Тем временем к нам подошли те две девушки, которые служили отвлекающим вниманием фактором. И со своей задачей они справились отлично. Только сейчас их было уже трое, и все одеты в более подходящее снаряжение. Армейский камуфляж скрывал все женские прелести. «Все проверили, больше никого нет», – отчиталась девушка, которую я не видел до этого. низенькая симпатичная шатенка с очень приятным голосом. «Но что-то в нем чувствуется, какие-то командные нотки». «Да, мы уже поговорили. Это, похоже, основатели новой группировки, охотники на тёмных». «Да ладно, ничего нового тут нет. Тёмные много кому насолили, и мстителей хватает», — заметила Шатенко. «Это не мстители. Не похоже, что действует на горячую голову, не подумав. Хотя опыта ещё маловато. Да и людей для такого дела. Тина, Ди, обыщите их». Девушка подошла ко мне сзади и принялась ощупывать с пристрастием. Сжимала каждую мышцу, обшаривала каждый карман и даже в трусы не постеснялась залезть. Девушка достала три мешочка, что у меня были. Ну вот и можно попрощаться со своим сокровищем. Рыжий по очереди осматривал содержимое каждого из них. И когда добрался до мешочка с одним единственным камнем, вдруг изменился в лице и снова схватился за оружие. Его товарищи повторили реакцию командира, и мы в одну секунду снова стали врагами. «Откуда у вас хум? Что за херня? Дед, ты же сказал, что он не врет!» Негромко, но агрессивно сказал Рыжий. «Так он и не врал». «Говори, где ты взял хум?» Спросил Рыжий. «Ким, только да или нет, помнишь?» Обратился к командиру паренек без оружия. «Бля, ты сам вырезал хум из людей?» Сменил он свой вопрос. «Да», паренек просверлил мне взглядом пару секунд, отсвечивая зеленым. «Правда, осталось на два вопроса», сказал парень. «Зачем вы это сделали? Вы знали, что это такое?» — торопливо спрашивал Рыжий. — Я притворился тёмным хантером, чтобы закорешиться с шакалами и узнать информацию. Да, я знал, что это такое. — Но ты отбитый вообще. Хотя это даже хорошо. Что за навыки у вас? Вопрос задан так, что экстрасенс правду не узнает. Можно попытаться соврать. Хотя какой в этом смысл? Я могу метать штуки, типа сюлькену во врага, а Вася руки делает каменными. — И всё? Эпсилоноба, что ли? — изумился Рыжий. «Вася, да, а я вроде уже дельтой должен был стать, но что-то не проявился еще навык». «Офигеть! И как вы такие зеленые и темного завалили?» «Вообще-то даже ни одного», — гляпнул я, не подумав. Нужно было видеть выражение лица брутального мужика, повидавшего всякое. «Ну, реально уникумы! Слушай, мы тут полотряда потеряли уже. Если поможете нам, мы вас выведем из поселка», — вдруг предложил режий «Да вы серьезнее нас выглядите раз в десять. Чем мы вам можем помочь?» – удивился я. «Да хоть медляков валить будете, пока мы с серьезными тварями разбираемся». «Спасибо, конечно, но мы и сами можем уйти из поселка», – ответил я. Тут половина ребят заулыбалась, остальные откровенно поржали. «Хе-хе, темных ты, может, и валил, но сейчас ситуация похуже. Метеор прямо на поселок упал, а их обычно окружают страшные создания». Так что тут уже начинается веселье, но мы идем к метеору. Вы с нами или остаетесь подыхать?